Сто тридцать восьмое. Гуру. В том и стоит трудность пути, что радость первого соприкасания со светом заменяется терниями соприкасания с несовершенствами жизни. А они очень колючи. И кому же охота нести на себе терновый венец служения света? Ведь это уже подвиг. Но где же герои духа, хотящие его? Так огненное устремление к свету и подвиг неотделимы одно на другого.